«Петя!» Он открыл глаза. Все было так же. Между каменными сфинксами, смотрящими в вечность, стояла странная компания, выхваченная из ночной темноты звездным лучом. Перед Петей в воздухе висел папирус. На пергаменте проступил первый символ. И тотчас с губ мальчишки сам собой сорвался незнакомый ему звук, а следом проступил новый. «Желание должен загадать я!» А не ты! Семен Семенович рванулся к внуку и оттолкнул его от папируса. Петя потрясенно смотрел на деда. Тот сейчас походил на безумца. На свитке возникли новые символы, и профессор приготовился произносить заклинание. Однако у его горла возник нож, представленный Мизе. Не звука! потребовала она. Как ты смеешь, смертный, вмешиваться в дела древних богов! Мадам-гения упала на колени перед египтянкой. «Прошу вас, пощадите его. Он просто исполняет свой долг». «Долг? Какой еще долг?» — возмутилась Мизе. «Есть лишь один долг, мадам — исполнить желание Ра». Мизе оттолкнула профессора. Семен Семенович упал. Гения стала помогать ему подняться. «Петя!» Профессор вновь помешал внуку прочесть заклинание свитка. — Ты должен узнать, свиток оказался у меня, потому что я его хранитель. — Не слушай его! Читай заклинание! Время уходит! — кричала Мизе. Однако Петя повернулся к деду. — Жалею, что не сказал тебе раньше, — быстро заговорил профессор. — Триста лет назад при строительстве этого города царь Петр дал тайное поручение нашему с тобой предку. Он назначил наш род хранителями свитка желаний. И сейчас я должен исполнить царскую волю и загадать завещенное им желание, понимаешь, это дело чести. Мизе изумленно слушала. Значит, царь Петр вероломно нарушил наше с ним соглашение, надменно произнесла египтянка. Открыл секрет свитка обычному человеку, он клятво-преступник. «Ты мой внук, часть нашего рода хранителей», — продолжал профессор. «Ты должен загадать». Но его фраза оборвалась. Никита с жезлом власти в вытянутой руке приблизился к Пете. И все замерли, ибо каждый из присутствующих знал, что это оружие всесильно. «Спасибо, что разъяснили», — ухмыльнулся Никита. «Значит так». У меня в руке штука, которая разнесет ваш свиток на молекулы. Да и вас тоже. Поэтому прошу не мешать, пока я сам не проведу этот ритуал, делать нечего. Миза положила руки на плечи Пети, усмиряя его ярость. Студент встал у свитка. Знаки высвечивались, а с губ Никиты готова было сорваться нездешнее слово. И тут. Будто из ниоткуда возник голос. Петя сразу узнал его. Это говорил Петесхе. «А что именно ты загадаешь, юноша?» Никита огляделся. «Конечно же! Стать самым крутым парнем на свете!» Никита вернулся к свитку, но голос Петесхе вновь вмешался. «Желание юноша должно быть четким» понятным Вселенной, а также в нем должен быть вселенский масштаб. Ведь это момент, дарованный людям древним богом ради... «Отстань!» — разозлился Никита. Студент стал обводить всех взглядом, нацелившись жезлом, как автоматом. «Или я загадаю свое желание, или вы умрете!» За спиной Никиты на набережную опустилось черное чернильное пятно. Из него встала в рост мумия Уотти. «Свиток должен исполнить мое желание!» Студент трясущимися руками направил на мумию Жезл. И в ту же секунду мощная сила отбросила Никиту в сторону. Жезл упал. Уотти сделал движение, чтобы его поднять, и не смог. Его сковала накинутая сверху сеть из световых лучей, и все увидели другую мумию. Это был ПТСХ. Он держал сеть напряженной рукой, а свет, создающий сеть, исходил прямо из его ладони. ПТСХ! Захрипел Отти. Этот цветок наш единственный шанс стать людьми. Тебе человеком уже не быть, изрек Петесхе. А я оставался им даже в теле мумии. И он обратился к Пете. Скорее же. «Время на исходе! Прочти заклинание до конца и загадай свое истинное желание!» Мальчишка вновь встал у свитка. Он чувствовал, каждой клеткой своего тела, что чудесное время, отпущенное на исполнение желания, действительно истекает. Свет звездного луча стал бледнее, а время вот-вот опять начнет свой обычный отсчет. Петя продолжил чтение. «Удивительно!» Но новые символы, которые озвучивал его голос, оказались знакомы. Артхор, субхор произносили губы известные с детства слова. "Нет!" крикнул Никита. "Ты не можешь быть лучше меня во всём". Студент кинулся к свитку. Профессор рванулся следом, и всё случилось за какие-то доли секунды. Никто не успел помешать. Никита и Семён Семёнович одновременно схватились за папирус. Но магическая сила свитка отшвырнула их. И в одно мгновение тела обоих стали мумифицироваться заживо. Дед! Не отвлекайся! Читай! крикнул Петесхе. С видимым трудом он удерживал свою световую сеть, в которой диким зверем рвался у Отти. Коленше, Бидши! был вынужден продолжить Петя, стоя у Свитка. Умоляю! «Дайте какой-нибудь предмет!» — крикнула гения. И Петя тут же прервал чтение, скинул с плеч рюкзак и вытряхнул содержимое. К ногам гении покатились пустые банки из-под напитков, упаковки и разный хлам, среди которого оказался брелок-сфинкс и статуэтка египетского кота. Мадам схватила оба сувенира, положила сфинкса народ деда, статуэтку народ студента и начала магический ритуал. «Читай же!» — одновременно крикнули Петесхи и Мизе. Свет звездного луча почти померк. Огромным усилием воли Петя подавил в себе страх за деда и тоску по Грифону. Буквы на свитке заплясали перед его глазами. Петя на секунду замер. Он отчетливо вспомнил тот миг, когда каким-то невероятным образом переместился на три тысячи лет назад в тело юного фараона. Промелькнули чужие чувства. Надежда на исполнение мечты, восторг от лицезрения чудесного свитка, ужас при виде гибнущего в пожаре города и боль от вероломного удара ножом в спину. Мальчишка представил трехтысячелетнее страдание, разорванное надвое невинной души. И его желание, наконец, созрело. «Пенами, сатри, урдоку, салсма, цах!» Как только Петя с корговоркой дочитал заклинание, Звёздный луч рассеялся полностью, будто его и не было. Небо, в котором только что сияли небесные светила, стало бледнеть. А папирус свернулся и упал к петиным ногам. Мальчишка огляделся. Каменные сфинксы бесстрастно смотрели куда-то в вечность. Ничего не происходит, крикнул Петя непонятно кому, может, самой Вселенной. И тут он заметил странное свечение Невы. Вода реки стала прозрачной, сияющей. И вдруг поднялась огромной волной и обрушилась на университетскую набережную.